Как раз такими делами занимается с его Коршунов. «Коршунов — Коршунов? — изумленно переспросила Валя и даже остановилась. — Из Мура. — Точно. Разве ты его знаешь? В ответ Валя растерянно пролепетала. — Я... я с ним встречалась, то есть виделась. — Вот это здорово! — воскликнул Петр, в волнении даже не заметив ее растерянности. — Я ему сейчас же позвоню. Вот, кстати, автомат. Надо нам с ним потолковать. Нет, — Нет-нет, я к нему не пойду, ни за что не пойду. — Это почему же так? Он что ж обидел тебя? Или еще там что? Ревнил, покосился на девушку Петр. — Что вы? — Но... Но я не могу. Петр, теряясь в догадках, напряженно ждал. И тут вдруг, повинуясь желанию все рассказать, чтобы Петр ничего не подумал плохого, чтобы поверил, чтобы узнал все от нее самой, Валя, не поворачивая головы, тихо спросила. Хочешь, я тебе все расскажу. Ну еще бы. Это было очень-очень трудно впервые рассказать о себе всю правду без утайки. Но валя казалось, что если она сейчас испугается и солжет, то все рухнет, все такое важное и хорошее, что, наконец, вошло в ее жизнь. Она торопилась и потому говорила сбивчиво, глотая слова, чувствуя, как спазм сжимает ей горло. Но Петр не перебивал и не переспрашивал ее. Он как будто понимал, что сейчас происходит с этой худенькой белокурой девушкой, и волновался не меньше ее самой. Когда Валя кончила, Петр взял ее за руку и очень серьезно сказал, — Знаешь, я никогда не думал, что ты такая, такая стала. А на следующий день, идя вслед за Митей по заводскому двору, Петр поймал на себе его настороженный враждебный взгляд. «Ладно, — решил он, — Коршунов тот разберется. Сегодня потолкуем». Петр был почему-то твердо уверен, что уж в Муре-то сразу поймут, что делал Неверов в заводской бухгалтерии и кто его туда послал. Днем в кабинете Зотова состоялось короткое совещание. Пришел и Сандлер. «Только что говорил с дежурным врачом», — сообщил он, здороваясь с собравшимися. «Гаранину лучше. Есть попросил». «Сегодня пятый день, как он там», — заметил Воронцов. «Надо бы подбросить ему что-нибудь для аппетита», — предложил Лобанов. «Да что вы», — махнул рукой Сандлер. «У него есть все, что надо». И вдобавок замечательная сиделка, — улыбнулся Сергей. «Значит так, товарищи, что мы имеем на сегодня по делу пестрых?» — открыл совещание зод Во-первых, установлен Папаша. Принимаются меры к его аресту. Дальше. Установлен Дмитрий Неверов. Третий. Получены сведения о мнимом Иване Уткине, он же Петр Рубцов. Настоящая фамилия его не установлена, но есть хорошие приметы. На этого человека надо обратить особое внимание, товарищи, — озабочно произнес Сандлер. У него весьма подозрительные повадки. Судите сами. В Москве он появился недавно. Я в этом убежден, иначе бы мы его давно нащупали. Он очень активен. А раз так, значит, он недавно познакомился и с пестрыми, но при этом явно ими верховодит. Мне кажется, что это по его заданию пришел к купцевичу Ложкин. А перед этим не верф. И сам папаша водит его по городу, да еще чуть не час дожидается на улице. Кроме того, у меня вызывает сильное подозрение и его методы. Я думаю, что расписку, которую нес Ложкин, должен был подписать Купцевич, а это, знаете ли, очень похоже на вербовку. Потом его визит к Уткиной, с явной целью собрать сведения о ее сыне, за которого он себя, по-видимому, выдает, его поведение там. Все это не стиль уголовников. Но что ему надо в Москве, это нам неизвестно. Ясно только одно — арест папаши и Неверова может его спугнуть. «Да, положениться!» — вздохнул Лобанов. «И все-таки, по-моему, папашу надо брать, как только появится. Опасен сукин сын. И всех остальных тоже. А может быть и не брать?» — как обычно усомнился Воронцов. «Пусть сначала папаша приведет нас к себе на новую квартиру». «Выходит, сидеть сложа руки, пока не появится папаша?» — иронически спросил его Зотов. «А требуется, как раз наоборот, действия самые энергичные». Он посмотрел на Сергея. «Что молчите, Коршунов?»